4. Боеприпасы закончились. Прогнав полученные снимки через программу подлинности, Серебров убедился, что они не подделаны. А значит, Жигунову повезло увидеть то, что все просмотрели. Понадобилось время, чтобы определить скорость движения царапины, а также спектр излучения. Вокруг Луны летали не только живые модули, но и большое количество спутников, и у каждого была своя задача. И всё же мы просмотрели, радуясь зацепке, произнёс Серебров. Камеры станции Мирный были перенастроены. Антон не был уверен в успехе, но должен был проверить новую теорию. Через 3 минуты мы будем пролетать над цоколом, сообщил оператор, и его пальцы застучали по клавиатуре. Увеличь изображение до максимума и каждый снимок делай с новой частотой спектр. Вот таблица изменений. Сделаем. Прошло ещё несколько минут. Антон внимательно смотрел на экран. Секунды бежали, и вот появлялись первые снимки. Их было много, сотни, если не тысячи. Мы удаляемся, сообщил оператор. Отлично, я сейчас. Серебров что-то произнес и теперь быстро пролистывал полученные снимки. Вот, с дрожью в голосе произнес он, есть. В тени корпуса Сокол виднелось слабое синеватое свечение. Он увеличил изображение. Теперь пятна приобретали очертания и уже не сливались во что-то бесформенное. Это то, что мы искали? Поинтересовался оператор. Трудно сказать. Подготовь камеры и направь их вот сюда. Серебров указал на наиболее тёмные зоны у сокола. Сделаем, может, взять кратер? Да, возьми его тоже. Используй частоту снимка, запусти камеру, посмотри, есть ли это свечение в других частях Луны. Лишь только на третьем пролёте удалось окончательно настроить камеры, и теперь у Сереброва был целый архив снимков. Что это? Увидев их, поинтересовалась Галина Дятлова. Не знаю, в видимом спектре мы не заметили и даже не подумали искать за пределами нашего зрения. Он Тут Серебров показал первый снимок Жигунова. Утверждает, что это инопланетяне, но что бы он ни говорил, ему удалось заснять странное явление. Но ведь астрономы молчали. Мы им несколько раз посылали запросы. Вспышек не было, и как видим, излучение, а вернее, царапина идёт не со стороны солнца. Это не излучение. Его бы мы не увидели в вакууме. Это что-то материальное, ведь скорость передвижения 1/8 от скорости света. Оружие? Может и так. Значит, китайцы опять затели свои игры, создали оружие, пальнули для эксперимента, но просчитались и эффект оказался выше. Помните, как они хотели попасть в комиссию по расследованию смерти на Соколе? Помню, но тогда почему их станция тоже погибла? Не могли же они себя поджарить? А если эти огни и есть последствия выстрела? Хочешь сказать, взрывная волна дошла до них? Поинтересовался Серебров и развернул карту лунных поселений. Как-то не вписывается. Вот французская станция чуть в стороне Япония. и на 300 км ближе. Или же это влияние вращения Луны вокруг Земли? Нет, тут же проверк своё предположение. Это в другой стороне. В помещение вошёл Бондарев, а за ним Заболотный. Поднялся шум, кто-то спорил, а кто-то тихо, перебирая снимки, внимательно стал рассматривать их очертания. Они похожи на газовые факела. Смотрите, словно горят. Итак, вывод: нам удалось обнаружить нечто. Феномен ли это самой Луны или пришло извне, пока мы не можем сказать. Но чтобы убедиться, что именно эти голубые изгустки есть причина смерти колонистов, надо отправить зонд с живой материей, высадить в стороне. Теперь мы видим чистые зоны, а после направит зонд в заражённый участок. Заражённый? удивлённо спросила Галина. Пока так это будем называть. Когда можно запустить зонд? Я этим займусь, сказал Бондарев. А о китайцев мы не можем взглянуть. Боюсь, что пока нет. Наша станция не проходит над их колонией. Что бы там ни было, давайте проведём эксперимент. Уже на следующий день был отправлен автоматический зонд. Он, как и планировалось, сел чуть в стороне. Камеры, что были настроены на спектр голубого сияния, определили поражённые участки. Через час бот подъехал к ангару, а после вся его электроника погасла. Робот, который располагался на безопасном расстоянии, включил лебёдку и потянул к себе зонд. потянулись часы ожидания. Серебров не стал рисковать и прямо в полевых условиях провёл диагностику вышедшего из строя электроники, а также живой материи. Они мертвы, сделал свой вывод Галина. Мыши, даже пауки не подают признаков жизни. Как так? Выходит, это и есть причина смерти, но тогда почему в поселении всё ещё есть электричество? Серебров доложил первичные выводы комиссии, но не все они искали причину катастрофы на Лоне. Уже через несколько дней в новостях стали появляться первые предположения. Это наша утечка. Не думаю, Жигунов разослал свои снимки во все журналы. Не нужно быть гением, чтобы не воспользоваться подсказкой. Вокруг Луны летает пять орбитальных станций и ещё не одна сотня спутников. Сейчас начнётся. Что? поинтересовалась Галина. Паника. Серебров оказался прав. Почти все дикторы говорили об оружей, но были и те, кто утверждал, что излучение пришло из космоса и оно является заразным. Относительно заразно плазмоиды или нет, такое название дали голубому свечению Антон не знал. Было мало данных, но то, что царапидно на снимках Жугонова было направлено на поселение Сокол, это подтвердили расчёты. А вот дальше, словно от взрывной волны, плазмоид стал распространяться по поверхности Луны. Но движение было неравномерным, и похоже, китайская станция оказалась на их пути. Люди на земле запаниковали. Тому виной были не только дикторы, что смыкавали, описывая в подробностях смерть колонистов, а то, что излучение могло попасть в землю. Все на перебое искали ответы: кто выстрелил в Луну, кто стоит за смертью тысяч людей и куда в следующий раз будет направлено оружие. Военная разведка проанализировала траекторию всех спутников, но так и не смогла обнаружить хоть какое-то совпадение. Оставалось только одно предположение, что это всё же излучение, которое пришло из космоса. "Инопланетяне", с иронией в голосе предположил Бондарев. "Возможно", Серебров готов был даже в это поверить, ведь для излучения скорость потока слишком мала. Но против аметеоритные спутники в этом квадрате ничего не заметили. Ему в день по нескольку раз звонили, требуя объяснить причину потока и стоит ли ожидать повторения. Мы мало что знаем о космосе, изучили меньше процента, Серебров и вёл телефонную конференцию. Я не говорю про глупости в виде червоточин или туннелей между галактиками, но что-то к нам прилетело, и это что-то заразило Луну. Решать не мне, но моё предположение объявить об эвакуации всех оставшихся станций. Мы не можем этого сделать, донёсся голос из динамика. Это только предположение. Мы заметили, что плазмоид концентрируется небольшими колониями. Ему не вредит чистый вакуум, холод, радиация. В основном он находится в неподвижном состоянии, а после растворяется, но по наблюдениям можем сказать, что плазмоид никуда не уходит. Стоит приземлиться зонду, как он появляется опять. Складывается впечатление, что плазмоид уходит в почву и там существует. А как насчёт его распространения? Много пробелов. Со спутников не всё можно увидеть. Однако мы сбросили несколько сотен датчиков и по их отключениям смогли предположить, что скорость заражения составляет 5 км в сутки. Значит, мы так и не знаем, что это? Нет, но предположительно это энергия, но не та, что в молнии. Плазмой это находится в спокойном состоянии, и его энергия холодная. Мы с таким никогда не сталкивались. Сейчас подготавливаются атомные боты, которые начнут его изучать непосредственно в контакте. И что это даст? Любая энергия рассеивается, но не плазмой. Распад что-то сдерживает. Каждый бот будет выступать в роли смертника, чтобы найти способ нейтрализации. Мы смогли определить, что для паразита нет разницы, к какому веществу он прикасается, будь то металл или диэлектрик, тонкая или толстая обшивка. Он проникает сквозь стекло, керамику, резину, пластик, для него нет преграды. Однако вокруг станции Сокол шли силовые установки, и мы думаем, что они каким-то способом удерживали плазмоид от дальнейшего проникновения в корпус. Точно не можем сказать, попадание плазмоида было в корпус или рядом. Отсутствует кратер или иное тому подтверждение. Но после первого проникновения, что привело к смерти колонистов, плазмоид покинул зону станции, и всё это время остаётся снаружи. Хорошо, если у вас появятся результаты по уничтожению этой заразы, сообщите. В динамике щёлкнуло и в комнате наступила тишина. Серебров всё ещё не верил в какой-то поток извне. Он предполагал, что плазмоид это холодная энергия самой Луны. Ведь за время своего существования спутник мог накопить колоссальные запасы, и приступая к её нейтрализации, можно спровоцировать цепную реакцию, что приведёт к взрыву. Но ему, как учёному, хотелось знать, что такое плазмоид. Поэтому к концу недели на поверхность Луны были опущены первые зонды. Затем потянулись дни экспериментов. Дрон отправлен на разведку Гасли один за одним. Похоже, плазмой до всё нипочём, уставшим голосом произнесла Дятлова. Сегодня потеряла три. Мы подаём электричество на корпус, меняем частоту колебания лазера свет. Нам даже разрешили использовать капсулы с радиоактивными элементами: актиний, индий, кадмий, радий, торий, уран. Плазмой это оказалось живучим. И всё же несколько тысяч экспериментов дали положительный результат. Это была гремучая смесь, напоминающая бомбу, в которую входили металлические иглы и частотный разрядник. Перед взрывом иглы заряжались, а после летели в сторону плазмоида. А ведь работает, радостно кричал Бондарев, наблюдая на экране, как после очередного взрыва снаряда в радиусе десятков метров плазмоид вспыхивал, а после газ. Интересно, интересно. Также радую положительному результату произнёс серебров. Он думал, что это только временный эффект, и данный снаряд больше напоминал стрельбу из винтовки по комарам. Но прошло ещё немало времени, прежде чем отказались от игл. Их заменила металлическая пыльца. Теперь можно не опасаться, что во время зачистки пострадает дрон. Был выбран участок на Луне и проведены испытания, которые дали высокий положительный результат. Но плазмоид всё же вернулся на зачищенную зону, и опять эксперимент проходил за экспериментом. Да что же ты не дохнешь? орал в динамик Барсуков. Сдохни, сдохни. Для него это не просто эксперименты, а месть за брата, что погиб в поселении Сокол. Я вас размажу, сотру. Ещё обойму! крикнул и автоматическая клешня дрона достала новый рожок. синеватый оттенок плазмоида, что можно увидеть только в специальных очках, всё же медленно отступал. Ещё об ойму. В космосе впервые применялось оружие с пороховыми зарядами. Отдача была колоссальной. Несмотря на то, что зонт выпустил тормозные лапы и постарался закрепиться на грунте, после каждого выстрела вздрагивал и чуть смещался. Ещё об ойму. А, -а, а, обходите. Нате, получите. Ствол орудия развернулся и произвёл несколько выстрелов. Конон был зол. Для него плазмой это не просто сгусток холодной энергии. Для него это враг, и враг смертельный. Мои припасы закончились, донёсся механический голос дрона. Приказ покинуть заражённую зону. Хорошо, смирившись с отступлением, произнёс Конон и сел в кресло, пристегнулся. Трогай.